Она отпустила меня и с укором посмотрела на Гидеона. И один присутствующий здесь не нашел лучшего занятия, как прилежно наполнить его кровью всех путешественников во времени. Пообещай мне сейчас же на этом месте, что этот граф никогда не получит возможности ни задушить, ни заколоть гвиндарин кинжалом, ни... Ксимерик встряхнулся из-за сна. «Отравить, застрелить, четвертовать, повесить, обезглавить, затоптать до смерти, утопить, сбросить с небоскреба!» Восторженно воскликнул он. «О чем идет речь?» только когда двенадцатая звезда побледнеет, орёл навечно цель достигнет, тихо сказал Гедон. Вот только она не может умереть. Ты имеешь в виду не должна? поправила его Лесли. Может, должна, обязана, прошептал Ксемериус и снова положил голову на лапы. Гедон присел перед нами на косточки. Его взгляд снова стал очень серьёзным. Это именно то, что я хотел тебе сказать перед тем, как мы Он откашлялся. «Ты уже рассказала Лесли, что лорд Аластер попал в тебя шпагой?» Я кивнула. А Лесли сказала. «Ей действительно чертовски повезло, что он не по-настоящему достал ее». «Лорд Аластер — один из лучших шпагистов, каких я знаю», — сказал Гедеон. «И он очень даже по-настоящему достал гвендолин. И причем опасно до жизни». Он прикоснулся кончиками пальцев к моей руке. «Смертельно, если быть точным». улесли перехватило дыхание. Ну, я себе это только пробормотала я и подумала о моём полёте к потолку и о моём потрясающем взгляде сверху на происходящее. Нет, гидон покачал головой. Ты ничего себе не вообразила. Я вообще не знаю, можно ли себе такое вообразить, и я в конце концов был при этом. На какой-то момент он был не способен говорить дальше, потом он снова взял в себя руки. Когда мы прогнули назад, Ты, по крайней мере, уже полминуты как не дышала. А когда я прибежал в подвал, у тебя всё ещё не было пульса. В этом я совершенно уверен. А минуту спустя ты села, как будто ничего не произошло. И это означает, спросила Лесли. И на этот раз это была она, что выглядела как совца. Это означает, что гвенеи бессмертна, сказал Гедеон и подарил мне неуверенную улыбку. Мне не оставалось ничего, как ошлямблено смотреть на него. Ксемерис снова выгремился, неуверенно пошкрябал свой живот, его рот открылся, но вместо комментария он выплеснул мне на подушку маленькую порцию воды.